Великая суета была на Бишопс-Гетт-Стрит, когда они туда прибыли, и погода была... Ветренные человек шесть, переходя улицу, лавировали под тяжестью плакатов, возвещавших гигантскими буквами о том, что ровно в час дня состоится собрание для обсуждения вопроса об уместности обращения в парламент с петицией в интересах объединенной столичной компании по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставки. Капитал в пять миллионов... В пятистах тысячах акций по десяти фунтов каждые, каковые суммы должным образом были изображены жирными черными цифрами внушительных размеров, мистер Бони проворно положил себя путь наверх, принимая на ходу низкие поклоны многочисленных лакеев, которые стояли на площадках лестницы, чтобы показывать дорогу, и в сопровождении мистера Нюкльби в торкса в анфиладу комнат за большим залом. Во второй комнате находился стол, деловой на вид, и люди деловые на вид. «Внимание!» — крикнул джентльмен с двойным подбородком, когда появился мистер Бонни. «На председательское место, джентльмен! На председательское место!» Вновь прибывшие были встречены всеобщим одобрением, и мистер Бонни суетливо занял место во главе стола. Снял шляпу, пробежал пальцами по волосам и постучал по столу молоточком, как стучат извозчики. После чего несколько джентльменов крикнули «Внимание!» и закивали друг другу, как бы желая отметить воодушевление, с каким он действует. В этот самый момент... Лакей, охваченный лихорадочным возбуждением, ворвался в комнату и с треском распахнув дверь настяж крикнул "Сэр Мэтью Попкер". Комитет встал и от радости захлопал в ладоши, а пока он хлопал вошел Мэтью Попкер в сопровождении двух живых членов парламента, одного ирландского и одного шотландского. Они улыбались, расклонялись имели такой приятный вид, что был поистине чудом, если бы кто-нибудь осмелился голосовать против них. В особенности у сэра Мэтью Попкера с маленькой круглой головой и светлым жёлтым париком на макушке начался такой пароксизм поклонов, что парику ежесекундно грозила опасность слететь. Когда эти симптомы до известной степени перестали быть угрожающими, Джентльмены, которые могли заговорить сэром Мэтью Попкером или с двумя другими членами парламента, образовали вокруг них три маленькие группы. А возле них джентльмены, которые не могли вести разговор с сэром Мэтью Попкером или двумя другими членами парламента, топтались и улыбались и потирали руки, тщетно надеясь, что не подвернется ли что-нибудь такое, что привлечет к ним внимание. Все это время сэр Мэтью Попкер и два других члена парламента рассказывали каждой своему кружку, каковы намерения правительства касательно проведения Билля. Давали полный отчет о том, что сказала шепотом правительство, когда они в последний раз с ним обедали, и как при этом оно подмигнуло, из каковых предпосылок они без труда вывели заключение, что если правительство и принимает что-нибудь близко к сердцу, то именно благополучие и успех объединенной столичной компании по улучшению выпечки горячих булочек, пышек и аккуратной их доставки. Пока шли приготовления к собранию и устанавливалась очередность выступления ораторов, публика в большом зале созерцала то пустующую эстраду, то леди на для оркестра. Этим занятием большинство присутствующих развлекалось уже часа два, а так как самые приятные увеселения приедаются при чрезмерном злоупотреблении ими, то наиболее суровые натуры стали топать ногами и выражать свое неудовольствие всевозможными возгласами и гиканьем. Этим вокальным упражнением, виновниками коих были люди, пришедшие раньше, естественно, предавались те, кто сидел ближе всех к эстраде и дальше всех от дежурных полисменов, которые не имели особого желания пробивать себе дорогу сквозь толпу, но, тем не менее, руководствуясь похвальными намерениями прекратить беспорядок, немедленно принялись тащить за фалды и за Всех смирных людей, находившихся неподалеку от двери. При этом они ловко наносили гулкие удары дубинками на манер остроумного актера Мистера Панча, блестящему примеру которого эта ветвь исполнителей власти нередко подражает и при выборе оружия, и при пользовании им. Стычки были очень оживленные как вдруг громкий крик привлек внимание даже воюющих сторон. А затем из боковой двери вышла на эстраду длинная вереница джентльменов с непокрытыми головами. Все они оглядывались и испускали многоголосые и приветственные вопли, причина коих объяснилась в достаточной мере, когда среди оглушительных возгласов выступили вперед сэр Мэтью Попкер, И два других подлинных члена парламента, и при помощи пантомимы, уведомили друг друга, что никогда на протяжении всей своей общественной карьеры они не видывали такого славного зрелища. Наконец-то собрание перестало вопить. Но когда сэр Мэтью Попкер был избран председателем, оно вновь разразилось криками, не смолкавшими пять минут. Когда и с этим было покончено, сэр Мэтью Попкер начал говорить, каковы его чувства по случаю этого великого события, и каково это событие в глазах всего мира, и каков ум его сограждан, находящихся перед ним, и каковы богатства и респектабельность его почтенных друзей, стоявших позади него, И, наконец, каково значение для обогащения, счастья, благополучия, свободы, даже для своего существования свободного и великого народа? Каково значение такого учреждения, как объединенная столичная компания по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставки? Затем выступил мистер Бонни, чтобы предложить первую резолюцию. Пригладив правой рукой волосы и непринужденно подбоченившись левой, он поручил свою шляпу заботам джентльмена с двойным подбородком, который при всех ораторах играл роль как бы секунданта на ринге, и заявил, что зачитает первую резолюцию. Настоящее собрание взирает со страхом и трепетом на существующее положение торговли булочками в столице и в окрестностях. Оно полагает, что объединение мальчишек, продавцов булочек в таком виде, в каком оно ныне существует, совершенно не заслуживает доверия общества, И оно почитает всю систему торговли булочками, пагубной как для здоровья, так и для нравов населения и гибельной для интересов коммерции и торговли. Почтенный джентмен произнес речь, вызвавшую слезы у леди и пробудившую живейший интерес у всех присутствующих. Он посещал дома бедняков в различных округах Лондона и не обнаружил ни малейших признаков булочек, вследствие чего слишком много оснований предположить, что кое-кто из неимущего населения не отведал их из года в год. Он открыл что среди торговцев булочками имеют место пьянство, разгул и распутство, каковы он приписывает унизительной природе их профессии в том виде, в каком она ныне существует. Те же пороки он обнаружил среди беднейших классов населения, которым бы надлежало быть потребителями булочек, и это он приписал отчаянию, порожденному их положением, не дающим возможности воспользоваться этим питательным продуктом, что и побудило их искать замены в опьяняющих напитках. Он брался доказать перед Комитетом Палаты Общин существование Союза, имеющего целью вздуть цены на булочки и предоставить монополию торговцам с колокольчиками. Он докажет это притянув торговцев с колокольчиками, орудующих в баре сей палаты, и докажет также, что эти люди поддерживают между собой общение с помощью тайных знаков и слов вроде «Проныра», «Враль», «Фергюсон», «Здоровли Мерфи» и многих других. Именно такое печальное положение вещей компания и предлагает изменить. Во-первых, путем запрещения под угрозой суровых кар всех видов частной торговли булочками. Во-вторых, принятием на себя обязательства снабжать население в целом и бедняков у них на дому первосортными булочками по пониженным ценам. С этой целью председатель, патриот, царь Попкер, внес в парламент биль. Именно для поддержания этого билля они здесь и собрались. Неувидаемую славу и блеск доставят Англии сторонники этого билля, именуемые «Объединенная столичная компания по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставки с капиталом» должен он добавить в пять миллионов В пятистах тысячах акций по десять фунтов каждая. Мистер Ральф Никльби поддержал резолюцию. И после того, как другой джентльмен внес поправку, ставить слова и пышки после слова булочки, когда бы оно не встречалось, резолюция была торжественно принята. Только один человек в толпе крикнул «Нет!» но его быстро арестовали и тотчас увели. Вторая резолюция, признававшая необходимость немедленного устранения всех продавцов булочек или пышек, всех промышляющих торговлей булочками или пышками любого сорта, как мужчин, так и женщин, как мальчиков, так и взрослых, звонящих в колокольчик или не звонящих, Была предложена мрачным джентльменом полуклирикального вида, который сразу взял такой патетический тон, что в одну секунду оставил первого оратора далеко позади. Можно услышать было падение булавки. Что там булавки? Пёрышко. Когда он описывал жестокое обращение хозяев с мальчишками, продавцами булочек. А это... Как очень мудро доказывал он, уже само по себе являлось достаточным основанием для учреждения сей неоценимой компании. Оказывается, несчастных юнцов выгоняли по вечерам на мокрые улицы в самую суровую пору года, заставляя их бродить долгие часы в темноте и под дождем, даже под градом или снегом, лишенных крова, пищи. Тепла, и пусть не забывают еще одного обстоятельства. В то время как булочки снабжены теплыми покрышками и одеялами, мальчики решительно ничем не снабжены и предоставлены своим собственным жалким ресурсам. Позор! Почтенный джентльмен поведал о случае с одним мальчиком, продавцом булочек который, будучи жертвой этой бесчеловечной и варварской системы, на протяжении, по крайней мере, пяти лет, схватил, наконец, насморк, после чего начал щелеть, пока не пропотел и не выздоровел. За это джентльмен мог поручиться, опираясь на свой авторитет, но он слышал и не имел никаких оснований подвергать сомнению этот факт а еще более душераздирающим и устрашающим случае. Он слышал о мальчике-сиротке, продававшем булочки, который, попав под колеса наемного Кэба, был доставлен в больницу, подвергся ампутации ноги ниже колена, и даже теперь... На костылях продолжает заниматься своим имеслом. О, дух справедливости! Неужели так будет и впредь? Такова была тема, захватившая собрание, и такова была манера оратора, завоевавшая симпатию слушателей. Мужчины кричали, леди рыдали у носовые платки, пока те не промокли, и махали ими, пока те не просохли. Возбуждение было безгранично. И мистер Никольби шепнул своему другу, что теперь акции поднимутся на 25% выше номинальной стоимости. Резолюция была, разумеется, принята при шумном одобрении. Каждый поднимал за нее обе руки и в порыве энтузиазма поднял бы также обе ноги, если бы это удобно было сделать. Затем был зачитан без сокращений текст предлагаемой петиции, и в этой петиции, как и во всех петициях, говорилось о том, что подающие петицию весьма смиренны, а принимающие петицию весьма почтенны, и цель петиции весьма добродетельна, посему, сказано было в петиции, «надлежит немедленно превратить Биль в закон ради неувидаемой чести» и славы почтенных и славных английских общин, представленных в парламенте. Затем джентльмен, который провел всю ночь у Крокфорда, что несколько повлияло на его глаза, выступил вперед и поведал своим согражданам, какую речь намерен он произнести в защиту этой петиции, когда она будет представлена на рассмотрение И с какой жестокой иронией он намерен поносить парламент, если биль будет отвергнут? А также уведомил их о том, как он сожалеет, что его почтенные друзья не включили статьи, принуждающие все классы общества покупать булочки и пышки. Каковую статью он, противник всяческих полумер и сторонник мер крайних, обязывается поставить на обсуждение в комитете. Возвестив о таком решении, почтенный джентльмен перешел на шутливый тон. А так как лакированные ботинки, лимонно-желтые лайковые перчатки и меховой воротник пальто придают шутке особый эффект, раздался неистовый хохот и ликующие возгласы, и вдобавок леди устроили такую ослепительную выставку носовых платков, что мрачный джентльмен был оттеснен на второй план. Когда же петиция была прочтена, ее готовились принять, выступил ирландский член парламента. Это был молодой джентльмен пылкого темперамента с такой речью какую может произнести только ирландский член парламента, с речью, преисполненной истинного духа поэзии и прозвучавшей так пламенно, что при одном взгляде на ирландского члена парламента человек согревался. В своей речи он сообщил о том, что потребует этого великого благодеяния и для своей родной страны, что будет настаивать на уравнение ее прав перед законом о булочках, как перед всеми другими законами, и что он надеется еще дожить до того дня, когда пышки будут поджариваться в бедных хижинах его страны, а колокольчики продавцов булочек зазвенят в ее тучных зеленых долинах. А после него выступил шотландский член парламента со всевозможными приятными намеками на ожидаемые барыши, что укрепило доброе расположение духа, вызванное поэзией. И все речи вместе взятые повлияли так, как надлежало им повлиять, и внушили слушателям уверенность, что нет предприятия более выгодного и в то же время более достойного, чем объединенная столичная компания по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставки. Итак, петиция в пользу проведения Билли была принята. Собрание закрылось при одобрительных возгласах, и мистер Никольби и другие директора отправились завтракать в контору, как делали они ежедневно в половине второго, А в возмещении за хлопоты они брали за каждое свое посещение только по три генеи на человека, и компания едва вступила в младенческий возраст.